Миры Артёма Каменистова Стикс Василий Евстратов Нафаня Все персонажи являются вымышленными, любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. часть В пока еще безлюдное помещение вошел ничем не примечательный мужчина, разве что дорогая одежда и некоторая холеность во внешности приковывали к нему взгляд, да и то ненадолго. Но стоило посмотреть ему в глаза, как и внешность переставала играть роль. Мало нашлось бы тех, кто мог выдержать этот тяжелый взгляд. Там плескались не жестокость, хитрость или высокомерия нет. В серых глазах сквозило безразличие. А совместно с занимаемой мужчиной высокой должностью такой взгляд вводил в трепет подчиненных именно отсутствием эмоций. И не дай им Бог почувствовать за собой какую-нибудь вину. Под этим взглядом у некоторых и седины заметно прибавлялось. Мужчина осмотрел занимаемую центр комнаты, вычислительную и другую многочисленную технику координационного центра. Он медленно прошелся вдоль стены, ненадолго останавливаясь возле огромных окон. За ними находились стерильные помещения, пока еще пустующих лабораторий, в которых тускло мерцало дежурное освещение. А нет, уже не пустующих. В лаборатории номер один загорелся яркий свет, открылась даже на вид тяжелая шлюзовая дверь, и в нее вошли трое. Двое были в черных, явно военных доспехах, не оставляющих открытой ни одну часть тела. Голову закрывали шлемы с тонированным забралом, не позволяя рассмотреть, кто в этих доспехах находится. В руках одетые в доспехи военные держали компактные пистолет-пулеметы, под прицелом которых и завели в лабораторию третьего, коротко стриженного, плотно сбитого мужчину лет 30-40. Из-за сильного загара возраст его было очень трудно определить. Одет этот третий был в одежду больничного типа, свободные синие штаны – Белая майка и накинутая сверху на плечи синяя же курточка, но не одежда бросалась в глаза, а шейник серебристого цвета, который неуместно смотрелся на мощной шее. Охранники подвели человека в ошейнике к окну и замерли истуканами по бокам. С другой стороны к этому же окну подошёл первый появившийся в лаборатории мужчина. и в его глазах сквозь безразличие даже прорезалась легкая искра интереса. Он осмотрел загорелого с ног до головы, протянул руку к стоявшему возле окна терминалу и нажал на одно из множества иконок, заговорил. «Ну, здравствуй, знахарь! Долго же мы тебя в гости ждали!» произнес он, глядя своим фирменным взглядом в глаза знахарю. Но это не произвело никакого впечатления. Тот, кого назвали знахарем, разглядывал собеседника, не проявляя никаких эмоций и не спеша задавать вопросы. «Можешь меня профессором называть?» После небольшой паузы, кивнув каким-то своим мыслям, продолжил мужчина в костюме. «Если сработаемся, то уже ближе познакомимся, а нет...» то и незачем нам имена друг друга знать. «В гости вроде добровольно ходят, они силком притягивают», все же падал голос знахарь, кивнул настоящих истуканами охранников, оружие которых все так же было направлено на него и пошевелило шейник на шее. Носить такое украшение ему явно удовольствия не доставляло. И кто сказал, что мы будем совместно работать, профессор? Никакого принуждения не будет. Если вы откажетесь с нами работать, то мы тотчас же вас отпустим. В этом можете даже не сомневаться. И, конечно, за уже свершившееся в отношении вас насилие мы приносим свои искренние извинения. Все дело в том, что добровольно вы бы нас не посетили. Какие бы гарантии безопасности мы не давали, вот и пришлось действовать таким вот образом. Ну и ошейник – это вынужденная мера. Такие носят все посторонние на нашей базе. Это система электронного слежения. Замолчал профессор на миг, но и так стало понятно, что система не только слежения, но и наказания. Но этого он не стал говорить. «Без него вы не смогли бы попасть к нам сюда. Система безопасности подняла бы тревогу и сделала бы все для того, чтобы уничтожить нарушителя». стоявший слева от знахаря, охранник недовольно шевельнулся, не решаясь прерывать профессора, но давая понять, что тот увлекся и говорит уже лишнее. Впрочем, профессору и такого намека хватило. Но это неважно оборвал он сам себя. Как я и говорил, это все вынужденная мера, и после нашего разговора вас или отпустят, если вы не согласитесь с нами работать, или выдадут браслет, который носят привлеченные сотрудники. Главное, вы должны понимать, что нам нужно ваше полностью добровольное сотрудничество. «От него будет больше пользы, чем если вы будете работать под принуждением». Сделал он небольшую паузу, подчеркивая этим важность только что сказанного. И теперь, раз мы совсем разобрались, вы, я надеюсь, все же выслушаете предложение, ради которого почти месяц сюда добирались, а не будете сразу и категорически отказываться. Что ж... «Ответная вежливость требует, чтоб я хотя бы выслушал ваше предложение. Особенно интересно, зачем вам знахарь понадобился?» «Расскажу и это», – кивнул профессор и, скрестив на груди руки, начал просвещать знахаря. «Наша лаборатория занимается изучением сверхспособностей, даруемых этим миром. Мы подробнейшим образом проанализировали работы наших предшественников, Прежде чем приступить к очередному этапу экспериментов, одному из моих сотрудников пришло в голову пригласить опытного знахаря, что почему-то до сих пор не было проделано. Так вот, мы хотим совместить нашу науку и ваши знания и умения, чтобы в очередной раз попытаться выявить закономерности возникновения сверхспособностей в зависимости от среды обитания и морально-психологического состояния подопытных. Это очень интересно, но при здесь я? Ровным голосом задал вопрос знахарь, не проявляя внешне никакого интереса. При том, что вы специализируетесь именно на этой теме, «Много времени уделяете развитию этих способностей у так называемых иммунных, и, насколько мы выяснили, вы уже неоднократно делали попытки пробудить у людей определенный дар». После этих слов профессора у знахаря нервно дернулась щека. В этот раз он не смог сдержать эмоций. «Это нас заинтересовало», – чуть улыбнулся профессор, заметив эту его реакцию. И поэтому именно вас мы и пригласили. Он не обратил никакого внимания на ироничное хмыканье знахаря. Чтобы, объединив усилия и мы, и вы, получили бы возможность научиться развивать дары не случайным образом, а целенаправленно пробуждать именно те, которые потребуются. Это работа не на один год, и вам потребуется огромное количество подопытных. чтобы эти закономерности выявить, так что я... «Ну, вам-то особо спешить некуда», усмехнувшись, перебил знахаря профессор, одновременно не давая отказаться и намекая на его бессмертие. «Тем более, что вы заблуждаетесь. Серия экспериментов рассчитана на год, и благодаря белому жемчугу а его нашей лаборатории выделили в достаточном количестве». «Нам потребуется не так и много подопытных. Каждого из них мы поместим в...» После слова белом жемчуге, да еще и в немалом количестве, глаза у знахаря широко раскрылись от изумления, и он попытался справиться с охватившим его волнением, уже не особо прислушивался, что там дальше говорит профессор. Ну и хотя он еще не дал своего согласия, профессор уже понял, что сотрудничеству быть. Глаза его удовлетворенно сверкнули, так как при удаче их работа открывала бы просто невероятные перспективы именно ему. Ну и знахаря он не собирался обманывать, так как рассчитывал на долговременное совместное сотрудничество. Очень долговременное. Этот мир, Стикс, или как его местные еще называли Улей, давал просто невероятные возможности. И профессор собирался взять все, что только можно будет отсюда выжать. И не деньги, которые пытались зарабатывать здесь его предшественники. Это же надо, продавать бессмертие и невероятные умения за какие-то пошлые деньги. И ладно бы продавать своим. тем, кто имеют достаточно средств и влияния в их мире. Они, во всяком случае, оплатили эти его эксперименты, так как были заинтересованы не только в бессмертии, но и во вполне определенных способностях. Но нет, здешние идиоты, мнящие себя большими шишками, недавно начали торговать белым жемчугом с местными дикарями, делая их непримиримых врагов еще сильнее. Не успел он этого безобразия предотвратить. Поздно здесь появился, а сейчас уже этого не остановить. Очень редкие материалы и большие средства потекли в карманы к определенным людям, которые на этом деле увеличивали свое влияние и состояние. Глупцы! В один прекрасный день из-за них можно было всего лишиться, и чтобы этого не произошло, требовалось как можно быстрее выдать положительный результат в исследованиях, для чего и оказался нужен знакарь, и когда этот результат будет, тогда уж он...